Глава шестьдесятлетия, летия Шаг вперёд. В путь обратный пора нам грести. Только лотос разросся вокруг. Всюду лотос на нашем пути. Ли Если на небе не облачко, это вовсе не значит, что день будет хорошим. Ансейн разглядывала гостей, свалившихся на их головы с бесконечно глубокой синевы, не предвещающей дождя. Два десятка мужчин в коротких шинеи, из чернильно-черного шелка, и дева в пламенеющей алом. Определить ее пол позволяло более хрупкое телосложение. Похоже, именно она старшая. Стоит впереди остальных, буравя неприязненным взглядом. Анти наглянулась на Хунсенюня. Бог войны с безразличным видом разглядывал какую-то былинку под ногами, словно не к ним пожаловал этот странно выглядящий отряд. «Эй!» Дева валом не выдержала первой. Хун Сянь ту холодно равнодушным взглядом и промолчал. «Хорошо», — с раздражением продолжила гостья. «Сама спрошу». «Вы убили мою сестру у ворот того вонючего города?» Ансинь не видела, кого и как убивали близ городских ворот дитю, но по напряжению, повисшему в воздухе, безошибочно определила, Кого-то важного. Иначе из Дьюя в мир смертных не пожаловала бы столько духов. О том, что в отряде были именно духи, тоже догадаться несложно. Аура у них более грязная, чем у других бессмертных. «Как я посмотрю, духи совсем позабыли о вежливости?» Наконец произнес Хун Сянь Юнь и в его голосе промелькнули совсем уж морозные нотки. «Не видишь, кто перед тобой?» Ансин мысленно пожелала деве в пламенеющей алом ханьфу вовремя сбежать, потому что больше всего бог войны девяти сфер не любил две вещи — наглость и неуважение к старшим. Согласно договору с Небесным Городом, дию и закрыт для небожителей. Следовательно, если дерзкая дева убежит прямо сейчас, ее Дан не останется цел. Но дева оказалась беспросветно глупа. «Вижу», — сказала она со всей той же дерзостью, смирив Хун Сян пренебрежительным взглядом. Поэтому и спрашиваю, это ты или твоя спутница убила мою сестру? Hmm. Хунсанюнь криво усмехнулся, ответив не менее вызывающе. А что изменится, если будешь знать? Мне говорили, девять сфер традиции и небесные законы. Но вижу лишь безнаказанность и высокомерие. Выпалила дева, и Ансин мысленно осудила ее за неосторожность. Теперь сбежать точно не удастся, потому что дева рискнула зажечь в обеих ладонях пламя овичи. Красные блики плясали в ее раскосовых глазах, выгодно оттеняя ханьфу бессмысленная трата женской красоты. Пламя вечи наверняка не принесет вреда одному из древнейших небожителей. А вот самой деве точно не поздоровится. Ансин так и хотелось крикнуть «Беги!» Но она вежливо промолчала. Ее супруг здесь «Старший, пусть сам решает, как поступить». «Правильно сказали», — невозмутимо ответил он. «Девять сфер тут небесные законы. Скажи, для чего тебе имя убийцы?» «Разве не понятно? удивилась Дева Валом. Хочу взять жизнь за жизнь. Хорошо. Бери. Ансин даже вдохнуть забыла, когда услышала такое. Откуда такая покорность? Ее супруг не отличается мирным нравом. Будь иначе, он бы не звался богом войны это она убила твою сестру толчок между лопаток не выглядел сильным но ансин поневоле сделала три шага вперед повинуясь чужой духовной энергии вложенной в удар а затем растерянно посмотрела на хуньсенюня Лицо супруга по-прежнему отражало внутреннюю холодность. Только теперь к ней примешалась равнодушие. Такое знакомое выражение. Внутри Юансин все похолодело. Она хорошо помнила, как тебя вел и как выглядел темный владыка. И могла с уверенностью сказать... Цуй Мингу из будущего. Вернулся! Он стоит совсем рядом. Больше похожи на ледяную вершину, чем на существо, одарённое сочувствующим сердцем. «Тогда она умрет. Пообещала Дева, и адское пламя на ладонях стало ярче. Ансин чувствовала его жар на своем теле. Оторвав разочарованный взгляд от Хунсаньюни, она развернулась лицом к опасности. Пусть сейчас ее духовные силы ничтожно малы, умирать безропотно она не собирается. Губитель послушно скользнул в ладонь, даря немного освежающей прохлады. А дева Валам Ханьфу рассмеялась. Зло, как беспокойный призрак. Потом два огненных сгустка плавно оторвались от ладоней и полетели в сторону Ансин, постепенно набирая скорость. Она выбросила перед собой руку с губителем, отчетливо понимая, духовное оружие не остановит овичья. Наступили последние мгновения ее долгой жизни. Как странно. Умереть из-за предательства того, ради которого отдала все, что имела. Разве это не злая насмешка судьбы? Ха! Быть может, это месть ока Бога? Ее горькие размышления прервал резкий ветер, бросивший в лицо горсть песка, Поднятую с уже просохшей после дождей земли, Хансин зажмурилась, а когда открыла глаза, удивленное промедлением отского пламени, удивилась Между нею и девой, пришедшей из Диюя, повисла стена, сотканная из золотистого света. Подняв глаза выше, Ансина обнаружила, что ее накрыла куполом, над которым медленно вращался шар. «Золотая, золотая сфера клана Сюло!» Пораженно прошептала она, оборачиваясь кунь Сяньюню. Не отвечая, тот приблизился к ней, И, крепко обняв, разделил пространство, оставляя позади отряд духов, возглавляемый девой, потерявшей сестру. Когда их тела вновь обрели форму, Хун принял уменьшившуюся до размера яблока сферу на протянутую ладонь и поглотил ту внутренней цель. «Ты обманул!» — возмутилась Ансин. Знаешь, какое разочарование я испытала за то короткое мгновение? Ты по-прежнему не доверяешь мне, ответил Хунсяньюнь, с укором глядя ей в глаза. Но, что она может сказать в ответ? Солгать сейчас не получится. Я видел твой взгляд, тихо добавил Хунсяньюнь. Это больно. К счастью, появился один из стражей небесного города. Оправдываться ей не пришлось. Уважительно поклонившись, воин произнес. «Небесный государь приглашает уважаемого бога войны в главный зал дворца Шантянь». «Я понял. Ступай». Хуньсяню не отпустил воина взмахом руки, и с улыбкой посмотрел на Ансин. «А вот и долгожданное представление, моя дорогая супруга. Она с тревогой схватила его за руку, не позволяя уйти. Скажи, что творится в небесном городе?» «Ничего необычного. Возвращайся во дворец Гуанхой». Он неожиданно наклонился к ней, оставив на лбу почти невесомый поцелуй. «Ступай. Будь послушной. Никуда не уходи, хорошо?» «А ты?» — от волнения у Ансин задрожали губы. Почувствовав это, она густо покраснила. Никогда еще хозяйка Великого Дворца Фен не выглядела настолько по-детски. «Все хорошо, Синер.» Супруг погладил ее по плечу. «Жди моего возвращения». И с улыбкой добавил. «Мне приятно видеть твое беспокойство». Подмигнув, словно беззаботные юноши из мира смертных, бог войны девяти сферы развернулся и не спеша пошел в сторону дворца Шантянь, А мог бы и пространство разделить. Наверное, хочет собраться с мыслями. Антьсин покачала головой, вздохнула и улыбнулась. Приятно ошибиться в собственных подозрениях. Этот день на самом деле не так уж плох. За бегством Бога войны наблюдало сразу несколько пар любопытных глаз. По случайности возле отдыхающих после боя небожителей оказалась лисья разведка, возглавляемая Мэнзи Юй. Терпеливо высидев без движения в бамбуковой поросли, демоны дождались их ухода на небеса. Следом отсюда убрались духи из диюй, во главе которых стояла нервная барышня Валам Ханьфу. Выждав еще около получаса, Диюй дала собрать им знак выбираться из зарослей. Оттряхнувшись от прилипших травинок, Она помогла привести себя в порядок младшей сестре. Мэнча Жан выглядела уставшей. Бедная девочка не привыкла бегать с разведкой. Погладив ее по голове, Дзи тяжело вздохнула. С тех пор, как клана селу разорил самое крупное лисье поселения, Многие превратились в скитальцев по миру смертных, не спеша обосновываться на одном месте. Когда-нибудь Асурам воздастся за все их грехи. Чего хмуришься, Аюй? Небесные ушли, и путь для нас открыт. Много ты понимаешь. Дзиюй щелкнула младшую по носу. «Думаешь, после резни возле дитсю кому-нибудь из демонов дадут жить спокойно?» «Проклятый повелитель Ли!» «Почему ты злишься?» Искренне удивилась Чожан. «Хорошо быть молодой и неопытной. Тогда жить не так страшно, потому что не понимаешь половину из всего, что творится в трех мирах. К сожалению, как старшая... Дзиюй понимала все. «Я не злюсь, Жанер, но это ничего не меняет. Ли Чжэньшань предал низшие кланы. Повелитель Ли, благородный демон, он не станет такого делать?» С детской уверенностью в своей правоте заявила младшая сестра, пристраиваясь на трухлявом пне. Глупая твоя лисья шкурка! Укорила сестру Дзиюй. Открой глаза шире! Какой демонический клан не пострадал, знаешь? Мэнча Жан покачала головой, с интересом разглядывая старшую сестру. В ее расширившихся от любопытства зрачках Дзиюй видела собственное отражение. Внезапная острая тоска подкатила к сердцу, сжимая его когтистой лапой. Сколько еще они смогут скрываться в мире смертных? Бедная, бедная жаннер! О собственной судьбе Дзи Юй по привычке не думала. Какая разница, когда придется принять истинную смерть? Столетиям раньше или позже. От этого ничего не изменится. А вот младший стоило бы пожить дольше. Слишком та молода. Не пострадали, Сян Ли, терпеливо пояснила Дзиюй. Все началось с кошек. Их старейшина Сюин первой сбежала из поместья се, поведав о жестокости целителей. Но повелитель не отказался вызволять пленников позволив низшим демонам самим напасть на светлый клан. А следом пришли Асуры и убили всех. Одни лишь кошки уцелели, потому что сбежали раньше, чем бог войны привел свою армию. «Вот и скажи мне, Жанар, как это все называется?» Чежан тихонько вздохнула. «Наверное велитель заодно с небесными. Так и есть! Будь иначе, закончился бы набег на поместье се такой боней. Дию еще раз погладила младшую сестру по голове. Но ты не бойся, Жанер. Лиси, разведка хорошенько спрячется ото всех. И обязательно выживет. Та божительница так и сказала прятаться. «Мы ей теперь должны», — напомнила Чажан. «Глупая!» — Дзиюй вновь щелкнула младшую по носу. «Ты ведь не знаешь, кто она. Кого благодарить собралась? Сейчас чем дальше от небесных, тем целее лисья шкура». Она потявкала, призывая разбредшихся по округе разведчиков. Лисы появлялись один за другим, Отрицательно качали головой и становились с ней рядом. «Значит, никого из бессмертных нет поблизости?» Удовлетворенно заметила Мэнзи Юй. «Прекрасно! Уходим на север!» Мастера небесного клана при всем упрямстве умели определять настоящую опасность. Так опытный художник замечает неудачно написанный бамбуковый лист, портящий весь пейзаж. Инсенхуа наблюдала за суетящимися учениками в спешке, собирающими личные вещи. Но главное — унести артефакты, подаренные ею, небесному клану. По этой причине она и задержалась в мире смертных не спешат откликаться на призыв хозяина дворца юньцы. Возможно совершенный владыка Чееньджикай накажет за непочтительность, но она примет его гнев с покорностью. Как у любого звука есть эхо, так и у поступков бывают последствия. Ей, важнее спасти артефакты, не позволив людям со злыми сердцами использовать их для своих презренных человеческих нужд. Разумеется, она могла вернуться в небесный город, забрав все с собой. Но что тогда случится с небесным кланом, у которого появился могущественный враг в лице Сяджункана? Если раньше младший брат Вана, Был просто гуном дитю. То теперь после смерти его величества он сядет на трон ся, Назвавшись Сыном Неба. Пощадит ли новый, четвертый Иван, тех, Кто долгие годы поддерживал враждебную ему семью Вэнь? Теперь... Она не даст и разбитого зимбей за жизни мастеров Небесного Клана, не говоря об учениках, набранных из небогатых семей. Мастер ин, здесь Хоувень. Инсенхуа отошла от учеников, складывающих артефакты и важные трактаты по практикам совершенствования, чтобы приветствовать знатного гостя. Сегодня Хоу Вэнь был не один. С ним в небесный клан пожаловал младший сын, Вэнь Юншен. Из-за спины юноши торчал лук, вложенный в богато украшенный чехол. А на его плече висел объемный узел из крашеного хлопка, набитый какими-то вещами. Сам же Юншен выглядел порядком хмурым, словно недавно поспорил с отцом. Приветствую, мастер Аин! Вежливо поклонился Хоу. Хоувэнь, Рада видеть тебя! Инсенхуа ответила на поклон. Давай присядем! Она указала на открытый павильон, нависающий одной стороной фундамента над пропастью. Хоувейн послушно сел за круглый стол. А вот Юншен всем своим видом показывал недовольство, оставшись снаружи. Какое дело привело тебя в небесный клан? Спросила Инсенхуа, опускаясь на стул, высеченный из цельного камня. Я пришел с просьбой. Слушаю тебя, Хоувен. Забери с собой Юншена. Просьба выглядела настолько неожиданной что Инсенхуа не сразу сообразила, о чем речь. Ей показалось, Хоу просит увести сына в небесный город. Она покачала головой и встала. Не дожидаясь словесного отказа, Вэньбау Ци вскочил на ноги и тут же упал перед нею на колени. Я умоляю! Искренне прошу мастера Ин забрать моего сына! «Ведь Небесный Клан бежит в горы!» «Ах, вот он о чем!» Инсенхоа с облегчением выдохнула и бросилась поднимать гостя с колен. «Нет нужды кланяться», — заверила она. «Я не так поняла тебя, Хоу. Конечно же, Небесный Клан не откажет в помощи семье Вэнь». «Прекрасно!» — с жаром воскликнул Вэнь Бауцы и поманил сына пальцем. «Подойди, Аюнь!» Юноша вошел в павильон с таким видом, словно его вели на казнь. Остановившись в двух шагах от отца, он бросил на Энсенхуа умоляющий взгляд. «Пойдешь в горы с учениками небесного клана», сообщил сыну Хоу Вэнь. «Во всем слушайся мастеров». «Отец! Как могу уйти, когда ты собираешься в столицу?» Возмутился Юньшен. «Твой сын желает присоединиться к воинам семьи Вэнь, чтобы отомстить за тетю!» «Хватит. Больше ни слова!» Приказал Хоу. Ну, отец! Разве ты не возражал, когда брат хотел присоединиться к небесному клану?» Вэнь Юншен невежливо схватил Инсинхуа за рукав мантии и с жаром в голосе попросил. «Мастер Ин, позови моего брата! Пусть он поговорит с отцом! Я не хочу этого делать!» «Прекрати, Аюнь!» Сердито оборвал его Хоувень. «Откуда в тебе столько непочтительности к старшим?» Инсинхуа осторожно высвободила рукав из пальцев Юньшэна. Что она может сказать в ответ? Твой брат пережил смерть и вернул себе память небожителя? Совершенно недопустимо раскрывать тайны бессмертных человеку. Твой брат уже отбыл по делам небесного клана. Как можно мягче произнесла она, опуская руку на плечо Юншена. Но он бы одобрил решение твоего отца. В глазах Юншена проскользнуло разочарование, он сделал шаг назад, освобождаясь от ее руки, и вполне справедливо заметил Брат никогда бы не обидел меня. Вы только посмотрите на этого ребенка. Немедленно возмутился Хоувен. Рассуждает вслух о решении старших, совсем позабыв о сынов непочтительности. «На колени!» Юньшен затравленным видом посмотрел на отца, но все же послушался. Встал перед ним на колени. «Слушай приказ, Вэнь Юньшен! Ты пойдешь с небесным кланом в горы Фуню, наберешься сил, а когда вернешься вся, позаботишься о славе для семьи Вэнь!» «Отец!» «Я...» Губы Юньшена задрожали. Инсенхуа показалась. Он сейчас заплачет, как обиженный на родителей ребенок. Но юноша сдержался. «Тогда я прощаюсь с отцом!» Он трижды поклонился, коснувшись лбом камней, выстилающих пол павильона. Хоу молча кивнул, И, одарив Инсенхуана прощением многозначительным взглядом, вышел из павильона. И только тогда она увидела, как одинокая слеза сорвалась с ресниц младшего сына семьи Вэнь. «Поднимись», — мягко попросила она. Вэнь Юншенне хотя встал на ноги и вдруг поинтересовался. «Будешь наставлять меня?» Мастерын. Нет. Я уезжаю по семейным делам. Когда прибудешь на высокогорье? Обратись к кому-нибудь из мастеров небесного клана. Любой с радостью возьмет тебя в ученики. Ответом ей стал недоверчивый взгляд. Что же? Ничего объяснять она не станет. Для этого юноша лучшим наставником будет само время. Оно утихомирит бушующие внутри мирские страсти, позволив духу возрасти, подчинив себе слабое тело. Поспеши к ученикам. Им требуется помощь. Скажешь, тебя прислала мастерын.